Глава десятая. Заколоченный дом. Генриетта поливала цветы. В малой столовой дома маркизы де Сан-Татьен, в комнате светлой и на редкость уютной, окна смотрели на восток и на юг. В утренние и полуденные часы ее насквозь пронизывало солнце. Радуясь щедрому теплу, в комнате цвели герани. Даже не цвели Оббушевали, на ажурных подставках, выставленных вдоль стен, теснились горшки, а в них пышные яркие шапки. Всех оттенков розового, снежные, алые и ярко-красные, они были так хороши, что постоянно притягивали взгляд. Белая мебель, светлый шелк стен, натюрморты с цветами и фруктами в золоченных рамах. Довершали полное очарование картину. Здесь надо было наслаждаться красотой и радоваться жизни. Жаль только, что не у всех это получалось. Генриетта не зря схватилась за лейку. Ей хотелось провалиться сквозь землю. Так было стыдно. Какой же дурочкой кажется она теперь Агате Андреевне? Не знать, как зовут собственную бабку? Ведь Орлова... Несколько раз повторила вслух имя графини де Гренвиль. Если бы Генриетта удосужилась поговорить с теткой о своей родне, или внимательнее посмотрела бы на родословное древо, такого казуса не случилось бы. Понятно, что Луиза, рассказывая об их семье, говорила лишь о родителях Генриетты. Но ведь можно было и самой спросить. Девушка бросила взгляд в сторону окна. Там, разложив бумаги на старинном овальном столике, сидела Орлова. Фрейлина старательно читала записи на ветвях родословного древа. Но ее сосредоточенный вид Генриетту не обманул. Агата Андреевна деликатничала, давала ей возможность сохранить лицо. Но Генриетта привыкла встречать удары судьбы с поднятым забралом, и сейчас ее тоже не нужно было жалеть. «Дело в том, что мы с Луизой слишком долго жили совсем другой жизнью», — обратилась она к Орловой. «Франция, титул и имение казались чем-то эфемерным. Они как будто есть, но их нельзя потрогать. Они не согреют, не накормят, не помогут выжить. Я никогда не знала, что со всем этим делать. Не знаю и теперь». Орлова ободряюще кивнула. «Конечно, это все так понятно. Наверное, по-другому и не бывает. Но давайте, пока Марине принесла крестьянские платья, обсудим дальнейшие планы. Учитывая ваше открытие, нынешняя графиня де Гренвиль становится подозрительной фигурой. Я очень рассчитываю на хозяйку сторожки Клод. Эта женщина давно живет рядом с домом графини» и явно общается с соседскими слугами. Надо разговорить Клод, но так, чтобы не вызвать лишних подозрений. Кстати, вы запомнили нашу новую фамилию Леони? Да, конечно. Итак, мы с вами будем теткой-племянницей. Но кто мы? Крестьянки или горожанки? Сосредоточившись на новой роли, уточнила Генриетта. «Наверно, проще всего называться городскими служанками. Предположим, мы жили в провинции, например, в Орлеане, и в нашей семье все женщины трудились в услужении. Я могу помогать на кухне, убирать комнаты и ухаживать за садом», улыбнулась Генриетта. «Вы можете смело определить меня в дом графини. Никто ничего не заподозрит, а я все увижу» изнутри». «Хорошо, я над этим подумаю», — согласилась Орлова. Такую авантюру она и в мыслях не держала, но сочла за благо промолчать об этом. Зачем разочаровывать девушку? Она и так не находит себе места от беспокойства. В дверях столовой появилась горничная Мари с ворохом одежды в руках. «Вот, мадемуазель», — сообщила она Орловой, сгружая свою ношу на край стола. — Как вы приказали, так я все и купила. Агата Андреевна окинула взглядом серые бумазейные платья, холщовые передники и два больших теплых платка из бурой шерсти. Отдельно Мари положила пару накрахмаленных чепцов с плаеными оборками. Служанка оказалась толковой. С заданием справилась прекрасно. Вещи были новыми и при этом простыми. Если бы служанки Леони явились сегодня на улицу с собой в обносках, то сразу же вызвали бы у подозрения. А так Орлова просто захватит вчерашнее платье и шляпку с собой, в крайнем случае объявит их парадной одеждой. К тому же это даст возможность ходить в собственной обуви. Фрейлина сильно сомневалась, что они с Генретой смогут носить деревянные сабо. «Ну что ж, надо переодеваться и ехать», — сказала Агата Андреевна и принялась собирать со стола предназначенные для нее вещи. Генретта стала складывать свои. Но тут в гостиную вернулась горничная и доложила. «Мадемуазель, там мальчишка пришел, грязный такой и вонючий. Он говорит, что письмо для вас принес, но мне не отдает, мол, из рук в руки». Хорошенькая горничная брезгливо сморщила вздернутый носик и скривилась. Как видно, рыбный запах, так выручивший Орлову на рынке «Анфан Руж», пришелся Марии не по вкусу. Как бы девчонка не оскорбила посланца своим пренебрежением, сейчас рисковать нельзя. Орлова приказала. "Мари, помогите герцогине донести купленные вещи до спальни, а я тут сама разберусь». Она дождалась, когда нагруженные вещами девушки исчезнут за боковой дверью, и вышла в вестибюль. Там, засунув руки в карманы, высокомерно задирал нос чумазый и вихрастый ги. Запах рыбы, густой и липучий, казалось, заполнил все вокруг. Мальчишка это чувствовал. А может, брезгливая Мари уже успела высказать ему свое возмущение столь неприличной вонью, Но как бы то ни было, сейчас Ги явно щетинился, словно еж. «Давай письмо», — без предисловия обратилась к нему Орлова. «Сначала деньги», — огрызнулся посланец. «Мамка сказала, что с вас два сантима». Любое подозрение, вызванное у мальчишки, могло выйти боком в самый неподходящий момент, и Агата Андреевна, как никто другой, знавшая цену мелочам, Твердо сказала, «Вот напишу ответ, тогда и рассчитаюсь. Тебе придется подождать». С видом человека, уверенного в своем могуществе, она протянула руку, и паренек, чуть поколебавшись, отдал ей сложенный в крохотный квадратик листок. «Только тогда заплатите вдвое!» – прокричал он вслед Орловой, но Таня соизволила ответить. Это дитя-трущоб уважало лишь силу и власть. Нельзя было его разочаровывать. Агата Андреевна прошла в гостиную и распечатала письмо. Похититель не утруждался обсуждениями, он приказывал. «Десять тысяч пришлете с посланцем, а остальное привезете. У вас есть месяц». Это уже давало надежду. Преступник проглотил наживку, у них появилось время, а у Луизы шанс остаться в живых. Теперь главным становилась правдоподобность. У похитителя не должно возникнуть сомнений, что Орлова расстается собственными деньгами. Как будет вести себя женщина, отдающая деньги вперед? Она обязательно потребует гарантий. Агата Андреевна достала чистый лист и написала «Отдаю с посланцем пять тысяч, еще пять завтра, когда увижу записку, написанную рукой де Гримо на листе свежей газеты». Фрейлина завернула деньги и свой ответ в один толстый конверт, запечатала его со всех сторон и вдавила в теплый сургуч свою печатку. Сомнения разъедали душу, и у Орловой появилось то ощущение, которое она ненавидела с детства. Как будто идешь по болоту и не знаешь, что тебя ждет под покрытой ярким мхом кочкой, твердь или трясина. Вдруг они ошиблись в расчетах, и выдвинутый ультиматум разозлит похитителя? Даже страшно было подумать, что тот мог сделать с Луизой. Отдать или нет? Последний раз спросила себя Орлова и каким-то шестым чувством поняла, что поступает правильно. Она вынесла конверт и протянула его ги. Агата Андреевна молча отсчитала парнишке четыре сантима и, не прощаясь, ушла обратно в гостиную. Деревянные башмаки простучали по мраморному полю вестибюля, а тихий свист в такт шагам вывел некое подобие мелодии. Значит, слуга остался доволен. Вот бы еще так угадать с хозяином. Безработные служанки по фамилии Леони заняли крохотную комнату сторожки на улице Совой. Как и надеялась Орлова, их внешность не вызвала у Клод никаких подозрений. Изложенная Гата Андреевной легенда, что в родном Орлеане они прикопили немного средств дабы попробовать начать жизнь в столице, произвела на старушку самое благоприятное впечатление, а предложение вместе столоваться, за счет жиличек, конечно, окончательно закрепило успех. Клод вызвалась сбегать на рынок, а потом приготовить еду, и, получив от Марии Леони, так теперь именовалась Орлова, деньги, покинула старушку. Генриетта устроилась у окна и с любопытством разглядывала дом графини де Гранвиль. По сравнению с соседними развалинами, особняк казался настоящим дворцом. Девушка мысленно согласилась с Орловой, сказавшей, что деньги в доме явно водились. Подтверждая их догадку, у ворот появился высокий слуга в новенькой, сплошь расшитой позументами, ливрее. Он распахнул кованые ворота с позолоченными пиками по верхнему краю и отступил в сторону, пропуская лаковую коляску, запряженную вороной парой. — Скорее! — позвала Генриетта. — Похоже, графиня едет. Орлова знаками подсказала девушке, чтобы та спряталась за занавеску. Генриетта отступила к краю окна. Вороные кони по плавной дуге Вынесли коляску на улицу, и тут, наконец-то, стала видна фигура графини. Дама была точь-в-точь, точь, как рассказывала Агата Андреевна, не слишком молодая брюнетка, наделенная броской, хотя и грубоватой, красотой. Ее черный наряд казался таким роскошным, что вряд ли мог бы считаться по-настоящему траурным. Но вот чего это не ожидала так это того, что рядом с графиней будет сидеть мужчина. Очень светлый блондин с по тонкими чертами лица, он полулежал на подушках сиденья с томной грацией уставшего от жизни человека. «Кто это?» — прошептала Генриетта. «Пока не знаю», — отозвалась Орлова и предложила. «Вернется Клод. Распросим ее». Я буду восхищаться графиней, а вы ее спутником. Проводив взглядом коляску, они перекинулись десятком фраз, репетируя предстоящий разговор с хозяйкой сторожки Вроде бы все получалось логично. Старшая женщина озабочена поиском места прислуги, ее интересует богатая хозяйка соседнего дома, а девушка восхищена красотой мужчины. Но разыгрывать спектакль им не пришлось. Вернувшаяся с рынка клот уже вдоволь намолчавшаяся в одиночестве, вылила на своих жиличек такой поток сведений, какого они и не ждали. «Вот вы про дорогих коней мне говорите, да про экипаж», заявила старушка, поставив на огонь котелок с половиной курицы. «А того не понимаете, что видите перед собой истинный позор», благородного семейства». «Неужто?» — сплеснула руками Орлова. «Уж мне ли не знать?» — с нарочитой скромностью отозвалась Клод. «Когда на моих глазах все это душегубство и случилось, она насладилась изумлением на лицах жиличек и с воодушевлением предалась воспоминаниям. Все началось с этой бестии Франсуазы». Я ведь была не последним человеком в доме графа де Гранвиля. Моя мать выненчила всех хозяйских детей, и я играла вместе с ними, мальчиком-наследником и тремя девочками. Когда я подросла, меня определили в горничные хозяйки дома. Графиня была милой дамой, доброй такой. Слово грубого никогда не сказала. Да и ей в доме никто не перечил. Все понимали, что мадам святая». Только молодой граф позволял себе иногда идти против матери, да и то потом винился, ручки ей целовал. «А Франсуаза?» «Она что, дочь этой графини?» спросила Орлова и напомнила. «Вы ведь сказали, что все началось с нее». От такого кощунственного предположения Клод даже оскорбилась. «Франсуаза — сучка подзаборная, без рода, без племени». Пришла невесть откуда в черные поломойки наниматься. А графиня, святая душа, разжалобилась, глядя на ее прозрачное от голода лицо. Нет, чтобы взошей гнать под люку. Так наша хозяйка Франсуазу в дом пустила и позволила комнаты убирать. Вот та и да убиралась. Оказалась в постели молодого графа. Ну, а там уж, как водится... Как водится, догадаться было нетрудно. Но сейчас была важна каждая деталь, и Орлова старушке подыграла. Молодой граф признал родившегося у нее ребенка. — С чего бы это графу детей от поломойки признавать? Он Франсуазу сам выставил, чтобы мать не расстраивалась. С того дня ничего об этой змее слышно не было пока террор не начался. Вот тогда эта гадина и расплатилась подлостью за добро. Старого графа уже не было в живых, старшая из дочерей тоже скончалась, а молодой хозяин вместе с матерью и младшими сестрами прятался от якобинцев в нашем доме, так что арестовали их всех прямо на моих глазах. Нам тогда офицер подтвердил, что пришли они по доносу, Да только для меня не было секретом, кто тот донос написал. Я ведь Франсуазу во время их казни на площади видела. Мерзавка в первом ряду стояла и смеялась от радости, когда голова молодого хозяина в корзину свалилась. Ну а когда новая власть графский дом на торги выставила, проклятая ведьма выкупила особняк и заселилась туда вместе со своей дочерью. «Франсуаза предлагала мне остаться, да я лучше с голода сдохну, чем такой служить стану!» «Ох, да как же так? Вот ведь какая несправедливость творится на белом свете!» запричитала Орлова, но тут же смолкла и, будто озадачившись, спросила. «Да откуда же у нее взялись деньги? Неужто она еще и ограбила своих благодетелей?» Клод поджала губы и с неохотой, но признала успехи ненавистной Франсуазы. Она на борделях поднялась, а потом проценщицей заделалась, процедила старушка. «А по мне, что то, что другое, дела одинаково подлые, и хоть говорят, что деньги не пахнут, но что-то, несмотря на все ее богатство, На дочери процентщицы любовник жениться не хочет сам бастарт обрезгует неужто бастарт вмешалась Генретта. я его в окошко видела просто красавец смотри детка не влипни остудила ее пыл клод ты его и без окошка скоро увидишь это ведь он хозяин нашего заколоченного дома денег жалеет Сам у любовницы живет, а сюда ни франка не вложил. Этого Орлова не ожидала. Дело явно осложнялось. Фреллина уже успела оценить порочно-капризное выражение лица любовника графини де Гранвиль и мысленно отнесла этого мужчину к разряду опасных. А теперь выходило, что этот лавелас бывает и здесь. Такое ни за что не пропустит Генриетту. Девушка была слишком красива. Даже в крестьянском платье она сияла, как алмаз чистой воды. «И часто хозяин сюда заходит?» Стараясь не выдать своего беспокойства, поинтересовалась Агата Андреевна. «Бывает!» — отозвалась Клод. «Когда хочет, тогда и появляется. Я за ним не слежу». Закипевшая на плите курица выбросила в крохотную кухню струю влажного пара и захватила все внимание старушки. Клод принялась заправлять суп, а Генриетта, чтобы проветрить, распахнула дверь кухни. Солнечный луч упал на притолок у двери, осветив большой крюк, а на нем кольцо со связкой ключей. — От дома, наверное, — сообразила девушка. — Пока Клод готовит, можно узнать, что же там скрывается за старыми ставнями, Клод чистила картошку, Орлова помешивала суп в котелке. Они будут заняты еще не менее получаса. Генриетта сунула ключи в карман холщового фартука и бесшумно прикрыв дверь, выскользнула из сторожки в сад.